Шёпот. Последняя рабочая неделя перед Рождеством выдалась на редкость спокойной и даже милой. Атмосфера в коллективе почти волшебным образом становилась теплее, и я это связывала с переменами в Петше. Он был крайне внимательным и вежливым, не повышал ни на кого голос, спокойно решал любые конфликтные и спорные ситуации и даже пообещал дать дополнительный выходной перед праздником. В один из дней после работы я столкнулась на выходе с Софи. Она приветливо улыбнулась и шепнула мне беглые слова благодарности за Петшу. Я удивленно посмотрела на нее и получила пространное объяснение случившемуся. Оказывается, они давно состояли в довольно романтических отношениях, и, судя по приглашению в Бухарест, Петша собирался предложить Софи перейти на новый уровень. Но появилась я среди торгового центра. Узнать подробности моей жизни и сложить картинку целиком не составило труда для такой девушки, как она. А дальше ей пришлось напомнить своему возлюбленному, что в жизни случается всякое, и он сам когда-то был объектом насмешек издевательств, и вообще жил изгоем в собственном же коллективе. Софи прямо заявила, что его поведение считает слабостью, недостойной настоящего мужчины, и что Отыгрываться на других за собственные обиды отвратительно. Полночи у них ушло на серьезный разговор, в результате которого Петша неожиданно сдался. Расмеявшись и подмигнув, Софи сказала, что считает это рождественским чудом. А следом показала скромное колечко на пальце. «Вот так сюрприз. Значит, я должна была быть благодарна этой красивой блондинке за избавление от тирана на работе. Не верилась». Я смогла написать только пару слов в ответ, назвав ее удивительной и пожелав самого настоящего крепкого счастья. Почему-то мне так хотелось, чтобы все у них спетьше и сложилось как можно лучше. Можно представить, насколько тяжело ему было переступить через свои обиды, через боль, даже через гордость, чтобы резко измениться, признать свои ошибки и начать исправляться. Наверное, он действительно любил Софи. а может, просто пришло время что-то менять. Интересно, не прикидывался ли мой начальник паенькой только ради того, чтобы получить желаемое? Вряд ли. Они оба выглядели вполне счастливыми и довольными друг другом, когда уходили в противоположную от меня сторону, помахав на прощание. Сорин так ничего и не писал, и даже не появлялся около дома, чему я была одновременно и рада, и нет. Как было бы хорошо, если бы удалось отмотать время назад и пустить его по другому руслу. Тогда не случилось бы поцелуя и сложного разговора. Не нужно было бы коротать вечера в одиночку, слоняясь по квартире в поисках дела или сражаться полночи с бессонницей. В углу на кресле одиноко лежал подаренный Сорином плед. Иногда я порывалась выбросить его или спрятать в шкаф, но память о теплой дружбе, не позволяла так жестоко расправиться с частью жизни, причем с одной из самых лучших ее частей. Я успела упаковать все подарки, нарядить небольшую елку, купить кое-что из продуктов, пообещать всем и каждому приехать после Рождества и отчаянно ждала того дня, когда смогу проснуться утром чуть позже, чем обычно, сварить какао, медленно съесть завтрак, а потом приняться... за приготовление казанака. Предвкушала, какие чудесные ароматы будут витать на кухне, какую радостную музыку я включу, и как, возможно, все изменится, как только первая звезда зажжется на небе. Почти так и вышло. Петша, как и обещал, отпустил нас на день раньше, и я этот дополнительный выходной провела, гуляя по Бухаресту среди туристов и толп горожан. Хотелось слиться с ними. и никогда не покидать улиц, подсвеченных гирляндами и заставленных ярмарочными павильонами. Пусть бы канун праздника тянулся вечно, даря бесконечное ожидание чего-то лучшего, звенящего в груди и пробуждающего крылья надежды. Если бы... В сочельник я проснулась рано, но позволила себе полежать в постели столько, сколько хотелось. Как и мечтала, сварила какао на молоке, достала купленные накануне сладкие булочки и с превеликим удовольствием их съела. Настроение, вопреки ожиданиям, было приподнятым и даже немного шкадливым. Шел снег, нашептывая что-то совершенно зимнее и таинственное. Ближе к обеду я повязала фартук, кое-как справившись с подготовкой мяса, и принялась за выпечку. Выложила на стол все, что было нужно. Муку, специи, яйца, чтобы они успели согреться, изюм в начинку и даже немного мака, как любила делать мама. Молоко. Оно стояло в списке первым, но вспомнила я о нем только тогда, когда уже приготовила посуду для теста. Холодильник тоскливо посмотрел на меня полупустыми полками и одинокой бутылкой вина на дверце. Молока не было. Я сама вылила последний стакан в какао. Мечты иногда приводят вовсе не туда, куда хочется. Фартук оказался брошенным на спинку стула. Я, не переодеваясь, как была в домашних вельветовых штанах и безликой футболке, накинула куртку и шапку, захватила телефон с деньгами и бегом бросилась вниз по лестнице, чуть не налетев в дверях подъезда на выходящего Тобора. Он укутался в шарф настолько, что я едва его узнала. «О, день добрый!» Сквозь черные вязаные слои буркнул он. Улыбнувшись, я протиснулась мимо. «Погулять?» — догнал он меня. Я только покачала головой и со вздохом притормозила, доставая телефон. «В магазин. И я туда же. Можем пойти вместе», — предложил Тобор. Пришлось согласиться. Хоть до местного магазинчика можно было добраться минут за пять, Мой забавный сосед успел за это время рассказать столько всего, что я даже не смогла запомнить и половину. Интересно, это от неловкости? Или он всегда такой болтун? Я хотела бы ему что-то ответить, но общаться через телефон под снегом было не очень удобно. Как хорошо выходило болтать с Орином. Он понимал язык жестов, да и не закидывал меня тоннами слов. Эм, вдруг замолчал Тобор, когда мы свернули на соседнюю улицу, и остановились перед магазином. «Наверное, я слишком много говорю, пользуясь тем, что ты не можешь ответить». Мне вдруг стало смешно. Он словно прочитал мысли, но этот факт не вызвал никакой обиды или непонимания. Я широко улыбнулась и легко толкнула его в плечо, чтобы поскорее оказаться в магазине, где тепло и уютно. Внутри было людно и довольно шумно. Покупатели толпились у кассы и бродили по залу. «Тебе что надо?» уточнил Тобар. Я показала на молочный отдел, он загадочно улыбнулся и поманил меня вперед. Но у полки с молоком нас ждало катастрофическое разочарование. Молока осталась последняя бутылка. Мы переглянулись, и Тобар протянул ее мне. Я быстро набрала текст. «Тебе Ты тоже нужно надо... было молоко?» «Ну, не обязательно. Просто заодно хотел взять. А так-то мне нужны лимоны». Смущенно улыбнувшись, он махнул своей широкой ладонью и скрылся за стеллажами. «Странный такой. Лимоны. Почему не апельсины?» Мама всегда в казанак добавляла немного апельсиновые цедры, так вкуснее и ароматнее. И вместо лимонного сока тоже апельсиновый. Хотя у каждой семьи свои секреты приготовления разных блюд. Интересно, что будет готовить Тобор? Надо было спросить. Вышло не очень вежливо. Я прошлась по магазину в поисках еще чего-нибудь, что вдруг мне могло бы понадобиться. Но так ничего и не нашла. Если только взять еще одну бутылочку вина на всякий случай. И, как назло, моего любимого не нашлось на полке. Разобрали перед праздником. Что за день такой невезучий? Я вздохнула и отправилась на кассу. Передо мной в очереди снова возник Тобор, И в его корзине, кроме лимонов, пакетиков со специями и баночки консервов, я увидела ту самую заветную бутылку красного полусладкого вина. Вот кто, значит, увёл у меня из-под носа самый вкусный праздничный напиток. Я шумно поставила молоко на ленту и, кажется, от обиды надула щеки. А мой сосед, ничего не подозревая, ещё и подождал меня у выхода. Мы шли под усиливающимся снегопадом, скрипя ботинками. Он довольный покупками и все так же закутанный в шарф, а я в обнимку с молоком недовольная и огорчённая. «Что-то случилось?» — спросил Тобар. Со вздохом я опять обратилась к телефону, как же мне надоели эти бесконечные переписки за последнее время, и показала ему одну лишь фразу. «Ты купил последнюю бутылку моего любимого вина». «О, ну я ж не знал», — начал он оправдываться. Оно ведь хорошее, и по цене в самый раз, и по вкусу. Мне только и оставалось неопределенно пожать плечами, не отбирать же у вино или просить уступить его, некрасиво, учитывая, что дома в холодильнике уже был алкоголь. Мы коротко распрощались на лестничной клетке, и я поднялась к себе. Готовиться к Рождеству в одиночестве оказалось не так уж и страшно. Даже наоборот, приятно. Я включила музыку, собрала волосы в высокую косу и завернула ее пучком. Не стала надевать ничего праздничного, немного прибралась, пока подходило тесто. С большим удовольствием и аккуратностью завернула казанак и отправила в духовку, чуть пританцовывая. Зажгла огни на елке И внезапно вспомнила, что собиралась приготовить салат и красиво нарезать овощи и сыр к вину, если бы я могла петь. если бы могла вернуть все те звуки, которые всегда были рядом свою жизнь. Может, стоило загадать желание в эту волшебную ночь. И может, Сорин был прав. Мне стоило попробовать пройти еще один курс терапии. Из коридора послышался стук. Кто-то упорно игнорировал дверной звонок, будто бы думал, что я пугаюсь громких звуков. Быстро обтерев руки о фартук, я приоткрыла дверь, опасаясь увидеть Сорина, Но на лестнице стоял немного смущенный Тобор. В руках у него красовалась бутылка и небольшой поднос, прикрытый сверху вышитым полотенцем. У меня даже бровь поднялась от удивления. «Я тут...» — начал он и кашлянул. «Эм, вино принёс. И печеньки. Мама заезжала утром, оставила. Она сама делает. Раз ты любишь это вино, пусть оно будет твоим. У меня дома запасы есть». «Рождество все ж! С праздником!» Он вдруг добрался до меня лучистым, ярким взглядом и улыбнулся такой по-настоящему доброй улыбкой, что сердце вздрогнуло. Я все всматривалась в его лицо сквозь едва приоткрытую дверь и не знала, что делать. Нужно было бы взять этот условный подарок, поблагодарить, но телефон валялся где-то далеко в комнате, а жестов Тобор бы не понял». И я так растерялась, что неловко приняла в руки бутылку и поднос, который почти всунул мне он. Но сюрпризы не кончились. Этот забавный парень вдруг резко выдохнул, приподнял руки, чуть прикоснулся к себе, сложил их, будто сидел за партой, и приподнял одну, сформировав довольно странную фигуру из пальцев, а после возрился на меня с небоддельной надеждой во взгляде. От смеха я чуть закусила губу, чтобы не смущать его еще больше. Кажется, Тобр хотел сказать «с Рождеством». Я показала ему палец с легким кивком, мол, подожди минутку, и убежала на кухню. Оставила там подарок, отыскала телефон и вернулась к двери. «Спасибо большое. Это было очень мило. Не совсем верно, но я тебя поняла. Чудесный подарок, даже лучше, чем вино». Тобр прочел сообщение. и на его щеках я заметила легкий румянец. Опять неожиданно. Когда он приходил ко мне чинить кран, выглядел гораздо более решительным и серьезным. Но и таким он мне вдруг понравился. Было в его поведении что-то очень милое и простое, зажигающее внутри мягкий, терпеливый огонек, Почти как свет рождественской звезды. Мы бы, наверное, еще долго стояли и смотрели друг на друга, если бы внизу не хлопнула тяжелая подъездная дверь. Внезапно я испугалась. Время довольно позднее уже. Многие собираются за праздничным столом. Сорин вполне мог решить заглянуть ко мне. А я этого так не хотела. Тобор без труда сообразил, что что-то не так. «Николета, там наверняка дети пришли петь», — шепнул он мне. Я помотала головой. Детей было бы хорошо слышно. А этот кто-то? очень осторожно поднимался по лестнице. В некоторой панике я схватила Тобора за руку и втащила в квартиру, медленно закрыв дверь и приложив к ней ухо, совершенно забыв, что могла в этот момент выглядеть как последняя дура. Шаги слышались плохо, но я была уверена, что человек остановился напротив моей двери и в голову не пришло заглянуть в глазок. «Я понял», — шепнул Тобор, приблизившись. Ты думаешь, что там этот парень, который приставал к тебе на улице, да? Мне пришлось согласно наклонить голову. Но это не беда, разберемся. Он ловко отодвинул меня от двери, забрал фартук и надел на себя, мимоходом лукаво подмигнув. Минуту спустя раздался громкий звонок, от которого я только что не подпрыгнула. Сердце зашлось в диком беге, даже перед глазами все поплыло. Неужели я не ошибалась? Сорин действительно пришел. Тобор указал мне в сторону кухни, и я послушно спряталась за поворотом, отчаянно прислушиваясь. Скрипнула дверь, и повисла тишина, если не считать музыки, которая сопровождала это безумное действие с самого начала. «Добрый вечер», — с подозрением в голосе поздоровался Сорин, и мне стало нестерпимо стыдно и горько. «Добрый», — весело и бодро ответил Тобор совершенно по-хозяйски. «А вы к кому?» «Я к Николете». Мои друзья заглянул поздравить. «О, подождите, я ее сейчас позову. Она на кухне немного занята». Тобар тут же появился передо мной с совершенно серьезным лицом и взял за плечи. «Этот твой друг стоит перед дверью, даже с подарком, кажется. Но взгляд у него нехороший. Я в ваше личное лезть не буду, но одну тебя тоже перед ним не оставлю, уж извини». Мне пришлось отвести взгляд, чтобы не выдавать себя, но похоже, что Тобор и так все прекрасно понял. Ситуация эта вполне себе тривиальная. Он чуть подтолкнул меня вперед, и мы вместе появились перед Сорином. Его взгляде тут же мелькнули молнии и спрятались. Ах, вот, значит, как. «Привет», Привет. — улыбнулась я, привычно складывая слова руками. «Привет». Сорин тоже отвечал пальцами. «Хитрил». «Кто это тут с тобой?» «Ты зачем пришел? Я же просила дать мне время». «Для чего? Чтобы найти себе кого-то. Тебя только это волнует?» «Да. Почему не я?» «Мне кажется, мы уже обсудили это. Ты говорил с Кати. «Нет, и не собираюсь. Мы взяли тайм-аут». «Ах, вот как. И ты решил не терять время даром? Поиграть со мной?» «Так, стоп». Вмешался Тобор, довольно резко оборвав меня на полусловие. «Ты как тебя? Сорин? Говори-ка вслух. Нечего мне здесь ручками махать. Ни не глухая, так что давай, не будь трусом». Мне только что челюсть не отвисла. Серьезный выпад в сторону Сорина немного остудил пыл. Я смотрела на своего сурового соседа в смешном фартуке, переводила взгляд на застывшего друга и ждала, что же произойдет дальше. «А ты кто вообще такой, чтобы так со мной разговаривать?» Зло очень жестко проговорил Сорин. «Ну, судя по тому, что я внутри квартиры, а ты все еще стоишь за ее пределами, человек важный». Приосанился Тобор, и я прихватила его за локоть. Отчасти для того, чтобы чувствовать себя увереннее на трясущихся ногах, а с другой стороны, чтобы он не наговорил лишнего. «Я тебя обижать Николету не дам, имей в виду». Нико. Обратился ко мне Сорин. «Кто это? И что он себе позволяет?» «Это Тобор», — объяснила я. «Мы готовимся к Рождеству». «Не понял». «Зачем ты пришел? Я ведь просила тебя дать мне время. Времени было достаточно. Мне без тебя очень одиноко. Мы столько лет провели рядом, а теперь... Я не знаю, как заполнить эту пустоту, которая вдруг появилась. Ты сам виноват». Вздохнула я, опустив руки. Говорить ничего не хотелось, но я собралась с мыслями и продолжила. «Ты просто запутался. Может быть, даже испугался перемен в жизни. Так бывает. И я думаю, что на самом деле ты не испытываешь ко мне никаких чувств, кроме дружеских. Собственно, как и я к тебе. Твой поступок обидел меня именно предательством нашей дружбы. Я не думала, что ты такой. И мне очень больно. За себя». «За Кати, Даже за тебя. Пожалуйста, уходи. Поговори с Катериной. Разберись в себе». «Вот, значит, как. И быстро же ты нашла мне замену. С болью-то в сердце только этим и заниматься». Я предупреждал. Снова вмешался Тобор. «Она тебе все объяснила? Но ну, так и чего ты еще хочешь?» Тобор вряд ли понял, что я говорила, но стойко держал оборону и оставался на моей стороне. «Удивительный человек. Да ничего я уже не хочу», — опустил голову Сорин. «Я думал, что у меня есть в жизни кто-то, кто всегда поддержит, но, увы». Я протянула ему руку, и когда наши взгляды снова встретились, заговорила медленно. «У тебя была я. Всегда. Но ты знаешь, что я никогда не поддержала бы твоих плохих поступков. Измена отвратительна». Даже если она еще не случилась. Но я могу тебя понять и простить. А пока, извини, не готова пустить тебя в свою жизнь обратно и настолько глубоко. Нику, ты ошибаешься. Ты всегда ошибалась на мой счет И на свой тоже, но... Ладно. Он смерил взглядом Тобора, развернулся и, бросив счастливого высочельника, бегом бросился вниз по лестнице. Тобор осторожно прикрыл дверь и вонзился в меня сочувствующим взглядом. Слова явно были лишними. В горле странным образом саднило, будто я залпом выпила рюмку водки, глаза горели. И против желания, вопреки дикому чувству стыда, слезы хлынули невероятным потоком по щекам, вызвав не то приступ удушья, не то простую истерику. «Эй!» Тут же оказался рядом сосед, ухватив меня за плечи. «Не надо так. Пришел какой-то дурак, наговорил тебе ерунды. Это он должен рыдать, потому что ты его выгнала, так ведь?» Я только кивнула, не в силах справиться с эмоциями. Даже не могла ничего объяснить Тобору, и от этого ужасно злилась на себя и свою жизнь. Вот же угораздило. Почему это несчастье вообще тогда свалилось на меня? Во всех смыслах. И почему ничего не помогало? Когда можешь говорить голосом, вкладывать интонации и чувства в речь, тебя понимают по-другому. Как я могла сейчас выразить, что чувствовала? Мимикой, жестами, взглядами, реже прикосновениями. Но никто постоянно не смотрит в глаза, не обращает внимания на моё лицо, когда я говорю, потому что вынужден следить за руками. Ну вот и все. Пусть он переживает, страдает. И вообще будет уже в конце концов мужчиной, а ты маленькая женщина девушка, и не должна в рождество стоять в коридоре по уши в слезах, если уж рыдать то или в подушках или на кухне с бутылочкой вина с этими словами тобор схватил меня и потащил на кухню, где уже вовсю пахло почти готовым казанаком, где я бросила мясо овощи и прочие вкусности печеньки от мамы тобора он усадил меня на стул Растерянно осмотрелся, увидел большую кружку и поставил ее передо мной. «Что, проесть?» Деловито заглянул сосед в верхний ящик гарнитура. «Есть. Отлично». Рубиновая ароматная струя наполняла кружку. А я продолжала упиваться своими страданиями, пытаясь кухонным полотенцем стереть слезы. Тобор успел за это время не только налить вино, но и закончить резать овощи, закинул их на блюдо и подвинул ко мне. «Ну что, Николетта, давай-ка оставим все печальное в прошлом. Может, уже и звезда зажглась, а ты грустишь». Он улыбнулся, выжидающе смотря на меня. Пришлось выпить. Вино приятно согрело горло, и я глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Странно, но от этого его тихого взгляда мне вдруг перехотелось плакать. Действительно, был ли какой-то смысл отчаянно убиваться только от того, что мы с Сорином не поняли друг друга? Отказывать больно. Но если я думала и о его чувствах тоже, то он о моих, по всей видимости, ни капли. Стерев последние капли с лица, я вдруг вспомнила, что уже пора бы достать пирог, схватила пару прихваток и быстро открыла духовку, заполнив кухню головокружительным ароматом свежей выпечки. Румяный, горячий казанак. Уютный символ домашнего Рождества, самого лучшего и любимого мной праздника. Осторожно поставив противень на плиту, неожиданно улыбаясь самой себе, я повернулась к Тобору и поняла, что невероятно благодарна ему за помощь, за присутствие и вообще за неравнодушие. Наверное, выглядела я в этот момент более чем странно и даже по-дурацки. «Пахнет очень вкусно», — выдавил он из себя всеми силами, пытаясь скрыть такую же счастливую улыбку, как и у меня. «Ну, раз у тебя теперь все хорошо, я пойду, наверное». От этих его слов, как и от всех сегодняшних взглядов, у меня что-то странно кольнуло в груди. Ну уж нет, с пустыми руками я его не хотела отпускать. Сделав знак «Подождать здесь», Я бросилась в комнату, вспоминая, что купила рождественского фарфорового ангела, нежного и легкого, в надежде подарить его кому-нибудь, но так и не решила кому. Ангелочек смотрел на меня глазами полными надежды на счастье и любовь, чуть сложив крылья и осторожно присев на скамейку рядом с елкой под фонарем. Такая искусная работа, в которую вложено время, силы и человеческая душа. Тобар оказался сегодня. Да и не только сегодня. Моим таким же ангелом, подброшенным судьбой, чтобы просто очутиться вовремя там, где он был так нужен. И его не смутила ни моя особенность, ни сложности общения. Да вообще ничего. Даже Сорин. «Эй!» — раздалось так знакомо за спиной. «Ты куда пропала?» Я резко обернулась, пряча подарок за спиной. Небольшая неловкая пауза сковала мой разум. «Стоило быть смелее и попросить Тобора остаться? Мы ведь вполне могли отметить Рождество вместе. Бредовая мысль, очень напомнившая юность, когда я еще могла говорить. Тогда любой понравившийся мальчишка мог стать моим другом, особенно если он учился в другой школе. Тобор очень милый, а еще симпатичный. Кажется, одинокий». «Всё нормально?» — снова подал он голос. Мой рот приоткрылся в попытке сказать «да», но вышла снова тишина, и я опустила голову, протягивая соседу ангелочка. «Это мне?» «Слишком красивая вещица для того, кто полвечера ходит в женском фартуке», — рассмеялся Тобор, обхватывая мои ладони своими. «Спасибо». Подняв на него взгляд, я удивилась перемене. Теперь улыбались глаза, а не лицо моего спасителя. а руки его были такими теплыми и огромными, что могли бы спрятать целый мир. Нужно было что-то сказать, но я опять оказалась в неловком положении, без телефона и с занятыми руками. «Так интересно наблюдать за твоим лицом и глазами», — шепнул Тобор. «Мне кажется, что они говорят больше, чем слова. Еще когда первый раз тебя увидел, подумал, что ты совершенно забавная. Все мысли на лице написаны». И потом только понял, почему. Вот и сейчас наверняка хотела бы сказать, что я говорю глупости и что подарок от чистого сердца за спасение. Да. Я опять слегка наклонила голову в знак согласия. Кажется, я умею читать мысли. А еще Его щеки снова чуть покраснели, и я не смогла скрыть улыбку. Можно я останусь? Не знаю, как это вышло... Но вместо ответа я вдруг в одно движение оказалась так близко к нему, что сама испугалась, но все равно умудрилась обнять. Совершенно незнакомого человека, который удивительным образом появлялся рядом тогда, когда я уже и не думала о том, что кто-то мне нужен и придет на помощь. Тёплые, почти горячие руки тобора оказались на моей спине, а я слышала, как бьется его сердце. Голко и очень смело. «Совсем не так, как моё». Но они переговаривались, минуя нас и все возможные языки и голоса. Они шептали друг другу что-то особенное, что можно услышать только в Рождество. «Интересно», — тихо пробормотал Тобар. «А звезда уже зажглась. Как думаешь, Николета?» И я ответила ему тихо-тихо, совершенно незнакомым, но удивительно родным голосом. «Да».